Глава двадцатая «Дальше я сам», — обращается Яра к Жене. Когда он успел выйти на улицу, понятия не имею. Я не слышала его шагов, но Жаров успел догнать нас на парковке, когда подруга стала копошиться в сумочке в поисках ключей от машины. Идти с Яром никуда не хочется, потому что обида на него достигает необъятных размеров. И души с невероятной силой, затмевая все его предыдущие поступки и слова. И хорошее отношение ко мне тоже. Он высмеял меня, унизил прилюдно, специально, раз и навсегда отрезав невинный флирт с Артемом. Хорошо, кивает Женя и целует меня в щеку на прощание. Когда доберешься домой, позвони, сонь. Я коротко киваю и следую за Ярославом, молча глотая обиды и претензии. У меня есть прекрасный вариант, чтобы больше не терпеть подобного. Вернуться в поселок к матери. Останавливай только то, что меня там не ждут. И начало серьезной реабилитации, конечно же, тоже». После слов Яра о моей недееспособности хочется с утройной силой стараться и выкладываться, а потом гордо уйти из его жизни, сухо поблагодарив за помощь, о которой я никогда не просила. Оказавшись в машине, пристегиваю ремень безопасности, отворачиваюсь к окну, кожей ощущая искрящее между нами с Яром напряжение». «Ни о каком совместном провождении речи нет и не будет, разве что мы включим какой-нибудь фильм про боевые искусства, и я стану представлять, что на месте главной жертвы – Ярослав». «Так со мной нельзя!» – повторяю ему слова Жеки, впившись ногтями в сумочку. «А со мной можно?» – парирует Жаров. «Я бы никогда не стала указывать на твоё родство при посторонних». «Это не уродство!» – невозмутимо отвечает Ярослав. «Временный недостаток, вполне поправимый. Ты поступаешь нехорошо. Кто сказал, что я хороший человек, Соня? Раньше таким был. Перестань обманываться на мой счет. Я ни разу не дал себе понять, что мне можно сесть на голову». Он повышает голос, в ушах звенит. Слезы подступают к глазам, но я часто моргаю и беру себя в руки. Потом поплачу, не при нем, закрывшись в комнате и уткнувшись лицом в подушку. Внезапно в сумочке звонит телефон. Я достаю мобильный и, увидев на экране номер подруги, тут же снимаю трубку. «Сонь, выручай!» «В чем дело?» – взволнованно спрашиваю. В голове картинки, как на Женю напали грабители или маньяки. «В том, что машина, она не заводится. Понятия не имею, что с ней. Произносит, чуть ли не плача, Женя. Одно я знаю наверняка. Отец убьет меня. Секунду, я что-то придумаю». Отключив телефон, оборачиваюсь к Жарову. Он невозмутимо ведет автомобиль и не обращает на меня никакого внимания. Хотя более чем уверена, Яра прекрасно слышал, что я пообещала помочь подруге. Женя не может завестись, обращаясь к Ярославу, цепив зубы. Давай вернемся, пожалуйста. Жаров согласно кивает и разворачивает автомобиль при первой же возможности. К тому времени у подруги случается настоящая истерика. Она плачет и проклинает себя за то, что вообще посмела проехаться на отцовской машине. Пока Ярослав занимается причиной поломки, я обнимаю Женю за плечи и приговариваю, что все будет хорошо. Глажу ее по волосам, утешаю как маленькую. Отец у нее, конечно, придирчивый и временами строгий, но точно не деспот и не тиран. «Со стартером, похоже, беда», – выносит вердикт Ярослав, закрыв капот. «Перегорела обмотка, либо контактные пластины. Нужно в СТО». «Вот чёрт, она же почти новая», – возмущается Женя. «А на месте разобраться с этим нельзя?» «Уже поздно. Я позвоню мастеру. Утром он заберет машину и как можно скорее починит». «Да послезавтра успеет?» – шмыгает носом Жека. «Думаю, да. Тебя подвести? Подруга кивает и направляется с нами. Мы вдвоем забираемся на заднее сиденье и негромко разговариваем. Я стараюсь приободрить Жеку. Завтра все уладят. Машина вновь будет на ходу. Отец ничего не заметит». Женька живет в моем бывшем районе, спальном на окраине. Здесь серые невзрачные высотки, парк, в котором мы любили гулять вечерами, и любимые кафешки. Меня пробирает от ностальгии. Подруга выпрыгивает на улицу и машет мне рукой. Я улыбаюсь. Во второй раз прощаемся. Счастье, что теперь мы станем видеться гораздо чаще. Мы приезжаем к дому Ярослава в первом часу ночи. Глаза слепаются, а ноги гудят от усталости. Раньше я могла плясать до утра и при этом чувствовать себя бодрой и резвой. Нынешнее же состояние просто до дрожи бесит. Первым делом я иду в душ. Долго стою под теплыми струями воды, никак не решаясь выйти». Где-то в глубине души понимаю, что серьезный разговор с Ярославом мне еще предстоит. Возможно, тогда я пойму его мотивы и найду маломальски приличное оправдание поступку Жарова. Или нет. Он сложный и непонятный. Это в детстве общение с его стороны было прозрачным. Сейчас все иначе. Мне хочется пробраться к нему в голову хотя бы на долю секунды, Ухватиться за первую попавшуюся мысль обо мне. Понять, разгадать и по возможности принять. Обмотавшись полотенцем, я возвращаюсь к себе в комнату. Я уже там, и я почти не вздрагиваю, когда его вижу. Он сидит на краю кровати, широко расставив ноги и упираясь локтями в колени. Рукава белоснежной рубашки закатаны до локтя. Верхние пуговицы расстегнуты, его взгляд пронзительный и долгий. Я моментально теряюсь, хотя безумно хотела высказаться. Мне нужно переодеться, обращаюсь к Яру. Вперед! Что значит вперед? фыркаю в ответ. Тебя ничего не смущает? Меня нет, а тебя. Он усмехается, но все равно не уходит. В открытую пялится на мои ноги, плечи и прикрыты полотенцем бедра, уши горят, отдыхание спирает. Неужели у Яра совсем ничего не щелкает? Не возникает ни капли желания подойти, присвоить. Он может, ведь я поправу его. Упрямо подхожу к шкафу и достаю оттуда нижнее белье и спальный комплект в виде майки и коротких шорт. Прикрывшись дверцей шкафа, надеваю трусики и шорты. С майкой дела обстоят сложнее. Приходится изворачиваться, чтобы Яр не увидел мою почти нулевую грудь. Ладно, не совсем нулевую. Кое-как единичку нарисовать можно. Я вся во внимании, оборачиваюсь к Яру лицом, полностью одевшись. Он встает с кровати и делает несколько плавных шагов в мою сторону. Чтобы посмотреть ему в глаза, нужно прилично задрать голову. Рост у Жарова огромный, почти по два метра. Поэтому он успешно играл в баскетбол на игровой площадке и почти всегда попадал в кольцо. Я всего лишь хотел предупредить, что это в первый и последний раз – когда ты дискредитируешь мое имя, — чеканит Ярослав. «Каким образом я его дискредитирую?» — спрашиваю, скинув подбородок. «В любом приличном заведении этого города меня знают и знают, что я недавно женился. Так вот, я категорически против, что ты проводишь время в компании других мужчин. Они сами к нам подсели». Резко вспыхиваю. Я никого не звала. Это не имеет никакого значения, Соня, качает головы Ярослав. Пока ты моя жена, ты ни с кем больше не обнимаешься, не выпиваешь и не танцуешь. Ведешь себя достойно своей новой фамилии. Обида цепкими щупальцами сдавливает горло. Я не могу вымолвить ни слова. Значит, я вела себя недостойно недостойно, как для его жены. Я ясно выразился? Интересуется Жаров. Если есть вопросы, смело задавай. Если не согласна, попробуй продискутировать и убедить меня, что я не прав. В тебя мне влюбляться нельзя, я это поняла. В других мужчин тоже? А если тот мужчина из клуба мне действительно понравился, ты... «Ты ведь меня перед ним унизил!» «Тогда я отвечу, что мне плевать на твои симпатии!» С насмешкой отвечает Яр. «Если тот мужчина из клуба готов взять за тебя ответственность и оплачивать лечение, вперед. Я тебя не держу и не стану! Но давай ты будешь честной со мной, Соня! Это все, чего я прошу!» «Ты передо мной тоже честен, Яр?» Жаров подходит ближе и приподнимает мой подбородок. У меня перехватывает дыхание и ощутимый судорогой сводит низ живота. Мысли плывут в одном направлении, а слова в другом. Господи, как же сильно я хочу, чтобы Яр меня поцеловал. Он смотрит мне в глаза, затем опускает взгляд на губы, словно считывая, о чем я думаю. Что со мной не так? «Почему я не привлекаю его настолько, чтобы снесло крышу? Настолько, чтобы он переступил через принципы и коснулся сестры лучшего друга?» «Тебе никогда не скажут обо мне, что я обжимался с какой-то девушкой на глазах у сотен людей», — четко проговаривает Ярослав. «Думаю, этого достаточно».